Так да у Олега было такое же чувство, как сейчас. Он весь собрался. Он был как на охоте, когда на тебя нападают шакалы и все мысли были ясными, точными. Если ветер неожиданно изменится, ответил Олег быстро, то в шаре нужно сделать такое устройство, чтобы он быстро опускался, и его не успеют унести в сторону. Мы просто опустимся на полпути. И дальше пойдём пешком или подождём попутного ветра? Разумно, кивнул Сергеев, при условии, что спускаться придётся на ровном месте, а не над скалами. Нам бы только перевалить на плато, сказал Олег. А дальше скал нет, там ровно. Ты возьмёшь меня с собой? спросила Марьяна, глядя в упор на Олега.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 А как это делали на земле? спросил Олег. Наверное, её можно пришить к нижнему концу шара. Ведь там внизу должно быть отверстие, чтобы входил тёплый воздух. Нет, вспомнил Сергеев. Как сейчас вижу картинку в книжке Юля Верна. Их покрывали сеткой, а к сетке подвешивали корзину. Ну, сетку мы сделаем, сказал Олег. А как будем согревать воздух? Как, братья? Монгольфье, сказал Олег, чувствуя, что побеждать сделаем печку. Ну разве не придумаем? Может, и придумаем, усмехнулся Сергеев. Тут заблеяла каза от ворот, что-то случилось. Умеренно заблеяла Если бы угрожала настоящая опасность, коза бы орала втрое сильней. Так что никто не встревожился, но всё же проверить следовало. Сергеев выжидательно поглядел на Олега. Олег сказал: "Я погляжу". "Хорошо", сказал Сергеев. "А то я устал сегодня. А насчёт шара мы завтра вместе с тобой подумаем". Олег попрощался, пошёл к воротам. Марьяна пошла за ним.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 Олег поглядел на её профиль. У неё был очень точно выточенный нос и полные губы. Олег подумал: "Красивая ли она? Мать говорит, что Марьяна гадкий утёнок, которому не суждено стать лебедем. Вечный подросток". Мать считает, что в лис есть женская прелесть. Может, она так говорит, потому что лис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 смелее, сильнее. Он был великолепный охотник. Олег завидовал умению дико стрелять из арбалета и метать нож, его способности выследить и убить зверя, даже очень сильного, его холодному безразсудству и, главное, полному равнодушию к достижениям и мечтам Олега. Достижения Олега Дику были недоступны. Он и не пытался разобраться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 Олегу надо было понять всё написанное о связи в книгах, которые он принёс с корабля. Он должен был вернуться туда и сказать земле, что они здесь. Коза бегала вдоль изгороди и бленьем пыталась отпугнуть сидевшего поту сторону одинокого шакала. Белая шерсть с дыбом, чёрная пасть на распашку. Коза справилась бы с шакалом, если бы он Перебрался через забор. Один шакал козе не страшен, она вдвое больше и вдвое сильнее, поэтому шакал только облизывался, а коза топала, пугая шакала. Это был пустой поединок. Молчи, сказала Олег козе. Иди спать. Марьяна погнала козу к козлятнику и закрыла её там. А Олег взял камни с кучи. специально для этой цели лежавшую в ворот и запустил в шакала. Шакал понял, что делать ему тут больше нечего, и побежал к лесу. Было очень тихо. Снег сыпал лениво и беззвучно, а ле Gustavo холодно. "Спокойной ночи", сказал он Марьяне, которая запирала козлятник. "А то замёрзну". "Спокойной ночи". сказала Марианна. Голос у неё был грустным, но Олег не прислушивался к интонациям. Скользя по грязи, он побежал к своей хижине изобретать воздухоплавание.